Вы должны подписать бумагу. Бумагу, в которой будет написано, что все ваши показания ложны. Ее передадут той несчастной девушке. В следующий раз я приду к вам с этой бумагой за вашей подписью. Когда прикажете вас ждать, капитан? Долго ждать не придется. Не бойтесь, я не обману. А... А имя свое вы мне назовете, капитан? Нет, не назову. И не собираюсь называть. Вы сказали, должен подписать. Слова-то какие серьезные. Когда человеку говорят, ты должен сделать то, другое, третье, это получается вроде приказания. Вам самому так не кажется? Незнакомец остановился, не дойдя до двери, и посмотрел ему прямо в глаза. — Отец! Отец, не спорь! Накличешь беду! — Вы Выслушайте меня, капитан! Выслушайте! Не уходите! Я только вот что хочу сказать. А как же насчет награды? Вы ведь сначала... не поскупились, обещали. Когда я ее потребую, там будет и ваша доля. Не сводя глаз с Райдергуда, незнакомец даже как-то яростно восхитился столь совершенным образцом человеческой низости. Нет, каков наглец. «Каков лжец!» Сопроводив свой комплимент покачиванием головы, незнакомец быстро вышел из лавки. Но сплезент он попрощался приветливо. Честный человек Райдергуд стоял точно оцепенев до тех пор, пока его мысли не перешли к безногой рюмке и недопитой бутылке Хереса. Из мысли рюмка и бутылка немедленно перешли к нему в руки – а остатки хереса – в желудок. Покончив с этим, честный человек очнулся от оцепенения и понял, что виной всему происшедшему болтливый попугай – его доченька. Не желая упускать возможности исполнить свой родительский долг, он швырнул в Блезент парой матросских башмаков. Она увернулась и заплакала бедняжка, утираясь волосами, вместо носового платка.